Глава 4. Еда и экология. Еда спасает мир или разрушает его? Человек с точки зрения эволюции совершенно не гурман. Наши предки с древнейших времен были всеядными. Австралопитеки — крупные человекообразные обезьяны — Выживали прежде всего за счет собирательства, что мать природа пошлет. Посылала она в основном плоды растений, листья, семена, корневища. Вероятно, мясоедами на постоянной основе австралопитеки изначально не были. Они не имели должных навыков охоты на крупных животных, равно как и орудий для этого. Впрочем, вегетарианцами они, похоже, тоже не слыли – Собирали по берегам океанов, омывающих африканский материк, моллюсков и ракообразных, ловили мелкую рыбу, а это вполне себе животный белок. С появлением навыков групповой охоты, когда наши предки вооружились копьями и разобрались, как загонять добычу и устраивать засады, мясо млекопитающих и птиц стало важным компонентом питания хомо не менее важным, чем растения. Значительную роль сыграло и умение разводить и поддерживать огонь для обработки пищи. Попробуйте-ка разжевать кусок сырого мяса, особенно с жилами, а вот жареное запросто. В настоящее время антропологи в линии эволюции поздних австралопитеков жили 2-4 миллиона лет назад, выделяют две линии. Массивные и грацильные, так сказать, более изящные австралопитеки. Первые явные вегетарианцы имели мощные челюсти, рассчитанные на перетирание грубоволокнистой растительной пищи. Достаточно вспомнить о современных гориллах, самцы которых могут весить более 200 килограммов. Вторые, очевидно, были всеядны, и именно от этой ветви произошли хомо, первые люди. Последние два миллиона лет шел период эволюции и конкуренции различных представителей рода хомо. В результате, как нетрудно догадаться, остался только наш биологический вид – хомо сапиенс, сапиенсы, потомки кроманьонцев. Причем наши наиболее значимые собратья по разуму – индертальцы окончательно исчезли всего лишь около 40 тысяч лет назад, вероятно, в силу излишней пищевой специализации на мясе, не будьте как они, ешьте овощи, а также не исключено, что из-за агрессии сапиенсов. Последний ледниковый период сапиенсы пережили в гордом одиночестве. Правда, есть некоторая вероятность, что нас еще сопровождали хоббиты, нет, не те, что из Шира, а человек — Флорисский, живший на Озонских островах. И вот после долгой зимы, примерно 11 тысяч лет назад, все радикально изменилось. Когда основная масса ледников растаяла, зародилась и стало быстро развиваться сельское хозяйство, добывание пищи сменилось ее производством, источники питания стали более надежными, с относительно гарантированным успехом. Да, рацион в итоге оказался менее разнообразным из-за появления доминирующих культур вроде пшеницы, риса, кукурузы. Но зато люди обратились к запасанию продуктов во избежании голода, к разделению труда, появлению ремесел, к более высокому уровню комфорта. Они перестали кочевать с места на место, следуя за дикими стадами или еще не ободранными конкурентом ягодами и колосками. Начав производить пищу, человек сделал оседлым, а там уже и до городов рукой подать. Сельское хозяйство изначально пошло двумя довольно конкурирующими путями — скотоводство и растениеводство — Их освоение относят к неолитической революции, переходу человека от присваивающего хозяйства, охоты и собирательства, к так называемой «производящей экономике». Вы наверняка помните это из школьных учебников. Конечно, скотоводство и растениеводство еще долгое время менялись и совершенствовались. Их развитие продолжается и в наше время. Тому животноводству, которое мы знаем сейчас, предшествовал тысячелетний процесс одомашнивания бывших доселе дикими существ. Это только у Киплинга в сказке про кота, который ходил сам по себе, все происходит легко и быстро. Польза животных оказалась колоссальна. Выяснилось, что кролики — это не только ценный мех, но и 3-4 килограмма диетического мяса. Помимо продуктов питания, мяса, молока, яиц, животные дают нам и другие ресурсы. Шерсть и шкуры для изготовления одежды или даже строительства, кожу рыб или бычий пузырь использовали вместо стекла в окнах, перья и кости для поделок, навоз как удобрение, топливо. Еще животные выполняли и выполняют Рабочие задачи – тянут плуг, перевозят людей и грузы на дальние расстояния, сторожат имущество от воров и вредителей, помогают на охоте. В таком контексте выражение «братья наши меньшие» играет новыми красками, а домашненные, или, как писал Чарльз Дарвин, доместицированные животные действительно испокон веков были человечеству братьями, с явными элементами симбиоза. Истории о молоке Особенности питания человека за последние десяток тысяч лет повлияли и на некоторые аспекты эволюции. Гены, которые обеспечивают эффективное переваривание доминирующих типов пищи, стали встречаться чаще. И тут мы наблюдаем интересную историю. В связи с развитием молочного животноводства у значительного процента Homo sapiens восстановилась активность лактазы. Этот фермент обычно работает только у младенцев на грудном вскармливании, дальше он исчезает за ненадобностью, и уже у взрослого наблюдается непереносимость лактозы молочного сахара. Вырос же, зачем ему? но мужчины и женщины с сохраненной активностью лактазы могли без последствий пить парное молоко на зависть соплеменникам. Они оказались в выигрыше, и такой генетический вариант стал все чаще встречаться в сообществах, ориентированных на молочное животноводство. По современным оценкам, толерантность к лактозе снижается с севера на юг. Если в Северной Европе 80-90% жителей могут употреблять цельные молочные продукты, не сталкиваясь с явным дискомфортом в животе, то с движением в сторону экватора эта цифра становится все меньше. То же происходит, если смещаться по Евразии с запада на восток. Существуют генетические тесты диагностирования непереносимости лактозы. Ген MCM6 проверяют на наличие полиморфизмов и вариаций. Для анализа подходят как образцы слюны, так и крови. В Азии непереносимость цельного молока наблюдается у подавляющего большинства людей – до 90-95%. В целом в мире около 65% населения страдают какой-либо формой негативной реакции на лактозу. Пейте, дети, молоко, будете здоровы, а вот взрослые не очень. Высокую толерантность части человечества к лактозе связывают с ранним освоением молочного животноводства. Там, где оно появилось позже, в Азии и в Африке, Способность усваивать цельное молоко оказывается значительно ниже. Кроме того, немаловажную роль для северян сыграл и витамин D. Как известно, вырабатывается он под воздействием солнечных лучей на кожу, а усваивается благодаря кальцию. Древние люди, перебравшись на север и столкнувшись с нехваткой солнца, значительно осветлили кожный покров и научились переваривать молоко, богатое кальцием, без проблем для ЖКТ. Вы когда-нибудь пили парное молоко в деревне, только-только из-под коровы? Помните, как это было вкусно? Порадуйтесь, здесь вы выиграли в генетическую лотерею. К слову о географии и питании в целом. Историческая, традиционная диета сказалась на многих народах мира, например, жителях Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Их питание, тысячелетиями состоявшее из мяса и жира с минимальным количеством углеводов, где же их возьмешь в тундре, повлекло за собой изменения в работе организма. Так, у северян значительно повышена кислотность желудочного сока. Такие показатели у европейцев обычно сигнализируют об обострении гастрита или язвенной болезни. Но у жителей Крайнего Севера все нормально. Слизистая оболочка их желудка намного толще, покрыта большим количеством защитной слизи и способна выдержать подобную кислотность. Недостаток витамина D у северян компенсирует диета со значительным количеством жира – рыбьего или оленьего. А вот с углеводами дела обстоят иначе. 5-10% из них не усваивают сахарозу, 50-100% – лактозу. Переход на современный тип питания – Вызывает у коренных жителей Крайнего Севера серьезный метаболический стресс и заметно сокращает общую продолжительность жизни. Так что если вы вдруг переживаете, как себя чувствуют оленеводы, тундры, бездынь, греческого йогурта и ржаного хлеба, поверьте прекрасно. Еще одна важная история о молоке – это его варианты А1 и А2. В коровьем молоке обычно 3-3,5% протеинов и три четверти из них – белки под названием казеины. Они, в свою очередь, делятся на альфа, бета и каппа. В процессе переваривания в ЖКТ из бета-козеинов могут вырезаться фрагменты с эндорфиноподобными свойствами, названные в свое время бета-казоморфинами. Напомню, что эндорфины – это гормоны и нейромедиаторы, обладающие успокаивающими и обезболивающими свойствами. Наличие их в белках, которые, казалось бы, выполняют всего лишь запасающие и пищевые функции, в свое время представлялось странным и случайным. Чего им там делать? Но сейчас мы понимаем, что многие обычные белки содержат участки, пептиды – с гормоноподобным действием. Например, белок эритроцитов гемоглобин включает фрагменты с сосудосуживающими, обезболивающими и усиливающими регенерацию свойствами, что оказывается весьма кстати, когда мы травмируемся. Порезали палец, оп, а нужные пептиды, вот они, уже в составе крови. Бета-казоморфины доказали свою значимость для регуляции деятельности кишечника как защита от диареи в отношении процессов созревания иммунной и нервной систем и даже для формирования привязанности новорожденного к матери. В большинстве бета-казоморфины весьма нестойкие, выполняют свои функции мягко и ненавязчиво. Это как раз А2 вариант но в ходе селекции коров около 5-6 тысяч лет назад появился более активный А1 вариант – генетический аллель, который может вызывать избыточное торможение перистальтики кишечника, тем самым провоцируя воспалительные процессы в его полости. Получается, что человек сам подложил себе свинью – а точнее корову, ухудшив переносимость молока кишечником, а также создав источник системного воспаления и даже нейровоспаления. Вместе с тем телята, пьющие молоко из вымени мамы А1, растут более спокойными и управляемыми, что только на радость пастуху-скотоводу. В итоге многие коровы в наше время оказались исключительно А1, Другие — смесь А1 и А2, и лишь некоторые, наиболее древние породы, сохранили исходный аллель А2. Интересно, что молоко овец, коз, верблюдов, буйволов, яков, лошадей и даже человека — сплошь А2. Поэтому, если вдруг вам представится возможность отведать верблюжьего молока, не бойтесь, что у вас скрутит живот — «Скорее всего, оно у вас прекрасно усвоится». Идея разделять А1 и А2 молоко и убрать из селекционного разведения А1 коров появилась в Австралии и Новой Зеландии в начале XXI века. Сегодня в мире немало производителей, собирающих стада только из А2 коров и выпускающих достаточно чистое А2 молоко, а заодно и кефир, творог, сыр. В России тоже такое есть. Научных данных, подтверждающих существенную разницу А1 и А2 коровьего молока с точки зрения воздействия на человека, не так много – Но они есть. В последнее десятилетие в год выходит примерно по 20-30 рецензируемых статей. Так что рассматривать А1-бета-казеины как один из факторов системного воспаления, судя по всему, имеет смысл. Особенно, если такое воспаление реально присутствует в организме взрослого или ребенка. Банальный совет в таком случае. Попробуйте заменить обычные молочные продукты на А2. Впрочем, это же относится и к любым другим достаточно мягким диетическим факторам, которые способны улучшить жизнь и здоровье человека. Гарантии, конечно, никто не даст, но и вероятность успеха явно выше нуля. Важно не путать А1-воспаление с более тотальными и грубыми аллергическими эффектами молока – которые могут возникнуть в ответ на самые разные его пептидные компоненты, фрагменты казеинов, альбуминов, лактоферинов и так далее. Именно они привели в свое время к появлению безказеиновых и безглютеновых диет, которые опять-таки снижают системное воспаление, в том числе нейровоспаление, что улучшает состояние и развитие мозга, например при расстройствах аутистического спектра. Итак, если у вас непереносимость молока, виноваты могут быть лактоза, а 1 или аллергическая реакция на некоторые фрагменты молочных белков. У разных людей разные. Каждая из этих воспалительных реакций способна усиливать другие. И наоборот. А2 молоко снижает реакции непереносимости лактозы. Это нашло свое отражение в совсем свежей статье, вышедшей в июне 2024 года. Как мы приручали растения С момента зарождения сельского хозяйства жители многих регионов планеты существовали в тесном взаимодействии с разными видами культурных растений и одомашненных животных. Соседи по планете, которых мы выбрали себе в компаньоны, заняли важное место не только в рационе человека, но и в культуре и религии народов мира. Так, например, чай, камелия китайская, изначально использовался лишь в качестве лекарства. В Поднебесной он распространился как уникальное целебное средство. По легенде, китайский покровитель медицины случайно уронил в котел с кипятком листочки чайного дерева, а затем попробовал остывшее содержимое. Неизвестный отвар оказался приятным на вкус и вызвал прилив бодрости. Именно в Китае начала свое развитие чайная культура — Напиток пили во время духовных практик и ритуалов. Со временем чаепитие превратилось в изысканное церемониальное событие и время припровождения, достойное самого императора и его вельмож. В Японии, куда чай привезли из Китая, этот напиток со столов буддийских монахов и высшей знати попал к самураям. Вскоре Повсеместно развелись так называемые чайные турниры, богатые дегустации различных привезенных издалека сортов. Довольно быстро и простой люд распробовал чудесный напиток, тоже представляя чаепитие как целую церемонию. Какао считалось коричневым золотом в культуре майя, альмеков, астеков, инков. Первыми из европейцев с этим продуктом познакомились испанцы, завоевавшие Мексику. К слову, один раб тогда стоил сто бобов, что лишний раз подтверждает ценность какао. В культуре майя прослеживается множество аналогий между плодами шоколадного дерева и сердцем человека, а изображение богов на сосудах для какао – сохранились до наших дней, как бы намекая на то, что это божественный дар. Зерна какао долгое время были основой для традиционного напитка майя и ацтеков. Они употребляли его горячим или холодным с добавлением перца чили. Майя называли напиток «чоколатль» — «горькая вода». В Европе какао стали пить с XVI века, добавляя в него сахар, а уже в XIX веке швейцарские фармацевты Анри Нестле и Рудольф Линд Нестле и Линд — знакомые фамилии, правда? — изобрели шоколад, смешав масло и порошок какао с сухим молоком. Рецепт, надо заметить, оказался сложным. Он требовал точного соблюдения пропорций всех ингредиентов и их вымешивания в мраморных чашах не менее суток. Кстати, современная пищевая промышленность так и норовит заменить масло какао другими подходящими по параметрам липидами с температурой плавления около 34-35 градусов Цельсия. Один из интересных и безопасных вариантов – Масло орехов ши. Кофе использовался на плоскогорьях Эфиопии уже в восьмом-девятом веках. Сначала люди просто жевали ягоды с кофейных кустов, взяв пример скос, которые после этого становились очень бодрыми. И только с двенадцатого века в арабском мире научились его заваривать. В шестнадцатом веке Появились первые кофейни в Константинополе, а через одно-два столетия уже и в Европе. Кофе считался очень полезным напитком и быстро распространился, в том числе благодаря австро-турецким войнам. Важнейшим компонентом чая, какао, кофе, а также орехов кола, гуараны и некоторых других тонизирующих растений – являются кофеин, теофилин и похожие на них молекулы. Они тормозят процессы, связанные с утомлением и дефицитом энергии. Механизм этого воздействия неплохо изучен. Оно реализуется через аденозиновые рецепторы клеток, не только нервных и мышечных, но и многих других. Однако в чае, кофе, шоколаде есть не только кофеин, но и масса других полезных веществ, в том числе антиоксидантов. В чае дополнительно присутствует тианин, стабилизирующий многие функции нервной системы. Конечно, все это вкусно и полезно, но все же в разумных количествах. Нежелательно превышать дозу 200-300 миллиграммов кофеина в сутки, что примерно соответствует двум-трем чашкам крепкого кофе или четырем-пяти кружкам не менее крепкого чая. Будьте здоровы! А теперь поговорим о злаках. Рис является одним из древнейших одомашненных растений. В Юго-Восточной Азии Его начали выращивать примерно девять тысяч лет назад. В Африке – 2-3 тысячи лет назад. Сегодня рис – один из важнейших злаков, ведь им питается половина всего населения Земли. В основном это жители Китая, Японии, Индии, Таиланда, Вьетнама, Нигерии, Бразилии. Так или иначе, рис популярен в большинстве стран – И если в детстве вы терпеть не могли рисовую кашу на молоке, то сейчас наверняка иногда употребляете его в качестве гарнира. А доставку суши заказываете? В современном мире рис претерпевает серьезные изменения. Например, с помощью генной инженерии выведен золотой рис, обогащенный бета-каротином, предшественником витамина А тем самым, что в морковке. Впрочем, производство золотого риса встретило ярое сопротивление со стороны экоактивистов, при том, что более ста нобелевских лауреатов в 2016 году поддержали эту инициативу. Это ли не мания сохранить все как есть, несмотря на очевидную пользу для миллиардов людей? Древнейшим сельскохозяйственным растением является и кукуруза, которую стали выращивать более 10 тысяч лет назад на территории современной Мексики. Практически все древние цивилизации Америки – майя, ацтеки, инки и другие – своим появлением, последующим существованием и развитием обязаны именно возделыванию кукурузы. В религии ацтеков покровитель кукурузы Сентеотль являлся одним из центральных богов, а его супруги Чикумикуатль приносились человеческие жертвы. В Южной Америке существует огромное количество сортов кукурузы, от фиолетовой, почти черной, до пестрой, от гигантской до версии мини. от числа блюд из маиса, так там называют кукурузу, и вовсе не счесть. Определенные сорта кукурузы еще 20-30 лет назад были генетически модифицированы для усиления качеств, желательных с точки зрения сельского хозяйства, например, устойчивость к вредителям или гербицидам, Не меньше трети посевов кукурузы в мире, но не в России, это отредактированные на уровне ДНК сорта. Причем в данной области кукуруза занимает лишь второе место. Первое – за генно-модифицированной соей. Очевидно, что еще с истоков сельского хозяйства, с момента его зарождения, люди стали заниматься целенаправленной селекцией. Важнейшей, подопытной, оказалась пшеница, древние виды которой после созревания очень быстро осыпались. Собирать отдельные семена с земли, буквально по зернышку, было крайне неудобно. Однажды люди заметили, что некоторым растениям присуща мутация, из-за которой семена не осыпаются. Земледельцы стали выискивать подобные колосья и использовать для посева именно их. Это стало прекрасным решением. У современных сортов кукурузы, кстати, зерна тоже не высыпаются из початков, так что размножаться она может только при помощи человека. Селекционный процесс прошло огромное число растений. Арбузы и тыквы — В диком своем виде представляют скопление семян в небольшом количестве мякоти и кожуры. Есть это можно, но не особо вкусно, в то время как одомашненные селектированные сорта ценятся прежде всего за сочную сладкую мякоть. Есть даже сорта арбузов без семян. Корнеплод, растущий в природе моркови, мал, и имеет не оранжевый, а скорее желтоватый цвет, поскольку каротина в нем совсем чуть-чуть. Садовая слива – естественный, а затем селектированный гибрид терна и алычи, и плоды каждого из этих растений в диком виде малосъедобны, хотя некоторые любят добавлять алычу в чай. Природными гибридами являются также апельсин – помело плюс мандарин, лимон, горький апельсин плюс цитрон, грейпфрут, помело плюс апельсин. Цитрусовые в этом смысле вообще особенно затейливы. Непростой глютен. Больше всего внимания человечество всегда уделяло злакам. Они давно и прочно заняли место основных кормильцев. Пшеницу, рис, кукурузу боготворили с древнейших времен. Обильно возделывали и употребляли в пищу рожь, овес, ячмень, проса, сорго. Бамбук и сахарный тростник тоже относятся к злакам. Семена злаков — зерна, а в строгой ботанике их именуют зерновки — содержат в своем составе прежде всего крахмал — Его 55-60% от общей массы. Около 10% составляют белки. В пшенице твердых сортов чуть побольше, в рисе на пару процентов меньше. Жиров в среднем всего 2-3%, немного богаче ими кукуруза 5% и овес 6%. Крахмал и белки обеспечивают основную пищевую ценность – злаков. Именно с белками большинства злаков – пшеница, рожь, овес, ячмень – связана проблема непереносимости глютена, клейковины, а точнее одного из двух основных белков глютена – глиодина. Образовавшиеся в ходе переваривания фрагменты глиодина могут проходить через эпителий, слой покровных клеток кишечника, во внутреннюю среду организма. Если у человека на них будут сформированы антитела, то с большой вероятностью появится аллергия на глютен – один из типов пищевых аллергий. Такие аллергии чаще наблюдаются у детей, потому что плотность их кишечного барьера довольно низкая. Благо, зачастую эти проблемы проходят сами собой – по мере взросления ребенка. Но аллергия – это еще полбеды. Гораздо опаснее, когда фрагменты глиодина запускают аутоиммунное заболевание под названием целиакия. При этой болезни формируются антитела к комплексу фрагментов глиодина и трансглутаминазы – фермента клеток кишечного эпителия. Такие антитела – Повреждают стенку кишечника, причем порой даже в отсутствии злаков в пище. Достаточно присутствия трансглутаминазы. Есть у целиакии и компонент генетической предрасположенности. По современным оценкам, этим заболеванием страдает 2-6% людей во всем мире. Среди больных диабетом целиакия встречается где-то у 6% пациентов – При этом, как правило, протекает бессимптомно. Несмотря на относительно малый процент диагностированных на планете, дань современной пищевой моде мотивирует многих находить у себя симптомы этой болезни и отказываться от глютена ради сохранения и поддержания здоровья. Я тут погуглил, и выяснилось страшное. Заодно под раздачу попадают и уже упоминавшиеся казеины. Впервые целиакия привлекла внимание западной медицины в 1856 году, когда писатель Фрэнсис Адамс представил перевод труда медика Аритея из Каппадокии. Тот описывал пациента с болями в животе, слабостью и диареей белого цвета, Заболевание было трудноизлечимым и склонным к периодическому возобновлению. Аритей считал, что в желудке больного не хватает тепла, необходимого для переваривания пищи. Педиатр Сэмюэл Джи дал первое современное описание заболевания у детей на лекции в Лондоне в 1887 году. Американский врач Кристиан Арчибальд Гертер – В 1908 году написал книгу о детях с целиакией, которую назвал кишечным инфантилизмом. В 1924 году другой педиатр Синди Хаас сообщил о положительном эффекте банановой диеты для детей, страдающих целиакией. Эта диета оставалась модной до момента установления истинных причин болезни, 1952 году. Также во время голода в 1944 году доктор Вильям Карл Дики предположил, что улучшение в состоянии его пациентов могло быть связано с нехваткой хлеба в их рационе. Смертность детей снизилась с 35% практически до нуля. Когда пшеница снова стала доступной и хлеб вернулся на столы, смертность резко возросла до прежнего уровня. В 1960-х открывались и другие особенности целиакии. Например, в 1965-м ученые признали, что эта болезнь отчасти носит наследственный характер и связана с белками MHC, главного комплекса гистосовместимости. Набор белков MHC служит уникальной молекулярной меткой каждой клетки организма конкретного человека. Он же обуславливает наш неповторимый запах тела – плохая новость для скрывающихся преступников и хорошая для разыскных собак. Но основная функция MHC – работать как область укладки чужеродных пептидов-антигенов. После укладки антигены контактируют с клетками-лимфоцитами, что приводит к появлению антител. В зависимости от параметров MHC антигены размещаются на их поверхности с разной степенью удобства. Именно это определяет легкость и эффективность формирования антител к возбудителям инфекций, а также к аллергенам и аутоантигенам, Тут уже речь об аутоиммунных заболеваниях. Вернемся же к целиакии. Если от родителей вам достались варианты аллели MHC, называемые дику 2 и дику 8 то это в разы увеличивает вашу вероятность заболеть. Если оба родителя передали вам ген DQ2 – то пожизненный риск заполучить целиакию составляет 20-40%. Наконец, у 95% больных целиакией имеется хотя бы один ген DQ2, полученный от отца либо матери. Такая вот история о наследственности и о том, кому действительно имеет смысл задуматься о снижении количества глютенов в пище. Экология вылетает в трубу. Пищевая промышленность продолжает интенсивно развиваться, откликаясь на рост населения Земли и стремление людей получать все более вкусную и разнообразную еду. Аллергии, избыток соли и сахара, трансжиры, снижение количества витаминов и пищевых волокон далеко не полный перечень наших нынешних проблем. Накормить человечество, удовлетворив все его нужды, непросто. Сегодня производство пищи напрямую влияет на изменение и разрушение экосистем и всей биосферы Земли. Напомню, что сам термин биосфера предложил еще в 1875 году австриец Эдуард Зюс. Огромный вклад в развитие этого понятия и само описание биосферы как части планеты, заселенной живыми организмами, внес Владимир Иванович Вернацкий. Разрушение экосистем и биосферы под влиянием сельскохозяйственной деятельности происходит по целому ряду причин. И вот наиболее значимые из них – самые масштабные наши беды изменяются свойства огромных природных территорий сельскохозяйственные угодья расширяются за счет вырубки лесов и распашки остатков степей саван из за этого ранее прекрасно функционировавшие экосистемы частично или полностью утрачиваются монокультуры которые мы выращиваем масштабно воздействуют на почву Значительно сокращается биоразнообразие и снижается плодородность самой земли. Полноценные, разнообразные по видовому составу растений и животных экосистемы замещаются агроцинозами. А так быть не должно. Природа любит многообразие. Повсеместно используются пестициды и гербициды. Эти химические вещества, призванные избавлять угодья от вредителей и сорняков, по факту избавляют не только от них. Они негативно воздействуют на конкретные виды животных и растений, на экосистемы в целом. Нельзя вывести колорадского жука с помощью яда, не зацепив при этом всего живого вокруг. Отдельный вид химического загрязнения окружающей среды – это фармацевтические выбросы, характерные для окрестностей больших предприятий, изготавливающих лекарства. Пример из Индии. Ксеноэстрогены – химические вещества, маскирующиеся под гормоны эстрогены, существенно влияют на фауну и даже на человека. Из-за вмешательства человека в природные процессы изменяется климат. Наиболее явная причина – рост количества выбрасываемых парниковых газов, что во многом связано с производством, транспортировкой и обработкой пищи на промышленных предприятиях. Из других плачевных последствий – изменение характеристик морских течений. Прошу не смешивать этот эффект с эль ниньо в тихом и Индийском океанах, таяние ледников как на горных вершинах, так и в Арктике, Антарктике, повышение рисков климатических катаклизмов, бурь, тайфунов и ураганов, штормов, экстремальной жары и холода. Изменений уже сложно не заметить даже самым ярым отрицателем глобального потепления. Например, пауки-каракурты из Средней Азии – Уже появились в Поволжье, клещи добрались до полярного круга, и мы все чаще слышим о смерчах и торнадо там, где их сроду не видели. И это, судя по всему, только начало. Увеличивается потребление водных ресурсов. Любая пищевая промышленность требует большого количества воды. А значит, это ведет к загрязнению и истощению природных водоемов и, как следствие, разрушению пресноводных экосистем. Истощаются запасы артезианских вод, а использование опреснительных установок приводит к дополнительному засолению акваторий, как это происходит, например, в Персидском заливе. Все чаще ученые говорят о постепенном израсходовании запасов пресной воды на планете. С безумной скоростью растет количество отходов. Как от непосредственной работы промышленности, в том числе производства удобрений и цемента, добычи полезных ископаемых, металлургии, энергетики, нефтехимии и другого, так и из-за мощнейшей интенсификации производства, продукты которого человечество просто не успевает перерабатывать». В современном мире вещи, машины, технологии существуют всего несколько лет и сменяются новыми. Через 3-5 лет нам непременно нужен новый смартфон, новый компьютер, новый автомобиль. А старые куда? Все продукты, все вещи упакованы в пакеты или пластиковые емкости, растут свалки Земля и океаны захлебываются от мусора. Появились даже огромные острова отходов в северных областях Тихого и Атлантического океанов. Интересно, что пластик, составляющий основу этих островов, не сброшен с суши, а связан в первую очередь с рыбной ловлей, сети и такими, казалось бы, безвредными аквакультурами. Печально известный восточный мусорный континент в Тихом океане по площади равен территориям трех Франций. В пищевой промышленности есть более экологичные и менее экологичные производства. Животноводство в этой классификации отрицательно лидирует как важнейший фактор загрязнения окружающей среды. Именно оно в значительной степени ответственно за выброс большого количества парниковых газов, метана CH4 и диоксида углерода, углекислого газа СО2. Сельскохозяйственные угодья, предназначенные для кормления скота, обычно интенсивно обрабатываются удобрениями и пестицидами, которые, в свою очередь, попадают в водоемы и загрязняют их. Мощным загрязнением становится и необходимость утилизации большого количества биологических отходов. Их появление неизбежно связано с работой животноводческих предприятий. Утилизация этих отходов далеко не всегда соответствует экологическим стандартам, в то время как сами отходы, тот же навоз или отработанные в производстве вещества, могут содержать в себе Тяжелые металлы, антибиотики, бактерии, вирусы. В результате неправильной утилизации весь этот букет загрязнений оказывается в окружающей среде. При этом животноводство остается важнейшим источником пищи для человека, а отдельные виды животных в разных культурах ценятся особенно высоко и вовсе не из-за пищевых свойств поэтому надеяться на то, что фермеры все осознают и откажутся от разведения коров, свиней, овец, кур, явно не имеет смысла. Лошади издревле считались одними из самых ценных животных. На них ездили, перевозили грузы, запрягали их в плуг и использовали в военных действиях. В 21 веке они не менее важны. Многие до сих пор заняты в сельском хозяйстве. Не стоит забывать про скачки и выставки, а в некоторых регионах планеты лошади остаются чуть ли не основным видом транспорта. Коровы во многих культурах являются священными животными. Особенно почитаются они в Индии, где их считают символами материнства и плодородия и рьяно оберегают от любых опасностей. В других культурах коровы ценятся как источник важнейших ресурсов – мяса, молока, шкуры и все той же рабочей силы, которую раньше нередко задействовали при распашке полей. Значимость свиней – вопрос более спорный. В азиатских культурах – Свинья всегда ассоциировалась с изобилием, богатством и процветанием. Кроме того, свинина была и остается прекрасным источником белка. Но вот в иудаизме и исламе употребление свинины запрещено, поскольку сами свиньи не соответствуют требованиям религий, предъявляемым к пищевым животным. Хотя, если вы любитель традиционных шашлычных забав – Тут уж без свинины никуда. В Южной Америке активно употребляют в пищу морских свинок. Одна свинка — одна порция, и даже капибар. А вот поедание собак в Южной Корее с января 2024 года запрещено законодательно. Впрочем, закон вступит в полное действие только через три года как помочь планете. При всей важности животноводства оно приводит к серьезным последствиям для нашей планеты, причем в самом глобальном, апокалипсическом смысле. Альтернативой ему служит птицеводство, а также производство яиц и молока. Это отличные источники белка, при этом такое производство менее экологически затратно. В последнее время К списку добавляются еще и насекомые, которых используют в виде белковой муки во многих продуктах. Как вам идея добавлять немного молотых сверчков в выпечку? А вот и зря морщитесь, мука из сверчков очень полезна. Культивирование продуктов альтернативного производства может снизить негативное воздействие на окружающую среду на 80%. Это ли не шанс для человечества? А медики тем временем уже фиксируют и изучают способность закусок из насекомых вызывать пищевую аллергию. Наверное, для вас не станет неожиданностью, что эта аллергия явно связана еще и с избыточной реакцией иммунной системы на ракообразных, на креветки прежде всего. Они ведь как-никак тоже членистоногие. Помимо тренда на сокращение потребления красного мяса, крепнет тенденция и на отказ от лосося. Его разведение тоже становится все менее экологичным и гуманным, вызывая протесты зоозащитников и одновременно все более опасным для естественных популяций лососевых рыб. Число особей дикого атлантического лосося неумолимо сокращается с 1970-х годов, и одна из причин – именно промышленное разведение. Это связано с паразитическими морскими вшами, особая группа мелких ракообразных, которые размножаются на фермах, но попадают в открытый океан и заражают дикого лосося, приводя к фатальным последствиям. Согласно шотландским отчетам, в 2022 году на рыбных фермах смертность лосося увеличилась почти вдвое по сравнению с 2021 годом. Помимо решительного нет красному мясу и лососю в пользу курятины, молока и яиц, стоит также рассматривать... «Вегетарианство и веганство как потенциально экологически оправданные диеты». Исследование 2023 года, опубликованное в «The Guardian», показало, что веганский тип питания снижает загрязнение воды на 75% по сравнению с питанием мясоедов. Еще одним перспективным решением, способным конкурировать с популярностью мяса животных – Становится замена его бобовыми, соя, чечевица, нут, горох, фасоль и прочие являются богатым источником растительного белка, витаминов и минералов. Бобовые – качественная и полезная альтернатива животному мясу. Соевые котлеты и паста из нута сегодня продаются во многих магазинах и уже перестают быть экзотикой. Выращивание бобовых обычно требует куда меньше земли, воды и других ресурсов, чем производство мяса, что может радикально уменьшить негативное влияние на биосферу. По данным The Guardian, существующая продовольственная промышленность – использует порядка 70% мировой пресной воды, отвечает за 80% загрязнений рек и озер, занимает 75% площади суши для ведения сельского хозяйства. Но даже этой территории людям не хватает, и ради сельского хозяйства уничтожаются целые массивы леса, из-за чего мы видим серьезные потери биоразнообразия. Цифры поистине ужасающие. Какие же у нас есть варианты? Как нам, простым людям, помочь сохранить биосферу Земли? Одна из альтернатив – диета с небольшим содержанием мяса в рационе, меньше 50 граммов в день. Такое питание – в два раза сокращает негативное воздействие человека на окружающую среду. Бобовые продукты могут стать частью более здорового рациона питания человека, бонусом снижая риски развития сердечно-сосудистых и других заболеваний. Все представители бобовых содержат клетчатку, которая отлично помогает в процессах пищеварения, и дают необходимые организму белки, железо и прочие важные компоненты питания. Но хотя замена мяса бобовыми продуктами имеет множество преимуществ, глобально сложно и невозможно совершить резкий переход от экономически выгодного животноводства к выращиванию бобовых. Пищевая промышленность в развитых странах – К такому просто не готово. Плюс ко всему, некоторым людям может быть трудно полностью отказаться от мяса и привыкнуть к тому, что вкус и текстура их ежедневной еды теперь вот такие. Еще одной альтернативой мясу могут выступать гвоздичноцветные цветковые растения, насчитывающие почти 13 тысяч видов. Большая часть их представителей способна расти в условиях засушливого климата, что делает их достаточно легкими для культивирования. К гвоздичноцветным относятся такие крупы, как гречка, гречиха и киноа, а также другие растения — свекла, шпинат и щевель, ревень. Вы пробовали пироги с ревенем? Пальчики оближешь. А в отличие от злаков, гвоздично-цветные в меньшей степени вызывают аллергии и непереносимость у людей. В последнее время все большую популярность набирают вегетарианские диеты. Это подразумевает отказ от мяса и рыбы. Веганская же, более строгая диета, направлена на полный отказ от эксплуатации животных и употребления мяса, рыбы, яиц, молока, меда, Да, пчел тоже эксплуатируют и компонентов животного происхождения типа желатина. Основу рациона веганов составляют овощи и фрукты, бобовые, крупы, орехи, семена, тофу. За счет пониженного содержания жира эта диета помогает довольно быстро сбросить лишний вес. Но такой тип питания может потребовать большего потребления белка, из-за дефицита незаменимых аминокислот. Также опасность вегетарианской диеты заключается в недостатке витамина В12, крайне необходимого для функционирования человеческого организма и содержащегося в продуктах животного происхождения. Дефицит витамина В12 приводит к анемии, слабости и хронической усталости, депрессии, повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний. Такую перспективу воздействия на организм врачи никак не могут одобрить. Более мягкая форма веганства, одобряемая диетологами, флекситарианство, то есть преимущественно растительная диета, допускающая употребление любых животных продуктов, но направленная на их минимизацию в рационе. Яблоки жуй, морковку грызи, но и рыбу иногда кушай. Это, кстати, весьма перекликается с сокращением потребления мяса для снижения воздействия человека на экологию. Есть и наоборот, более жесткие формы, например, сыроедения – Диета, в рамках которой можно употреблять только сырые растительные продукты, овощи, фрукты, орехи. Даже вареный картофель под запретом. Экоактивисты все чаще напоминают о праве человека на здоровое и устойчивое питание. Мысль вполне здравая. Правда, порой это приобретает чрезвычайно странные формы, явно намекающие на манию. Например, с подобным требованием в январе 2024 года в парижском Лувре облили супом картину Леонардо да Винчи Джаконда. Раньше шедевр уже подвергался нападению. За пару лет до этого мужчина в инвалидной коляске кинул в Лизу тортом, озвучив свое беспокойство о необходимости спасать планету. Остается только гадать — Чем госпожа Лиза Дель Джокондо тут в силах посодействовать? Подобные действия позиционируются как направленные на привлечение внимания к проблемам экологии, и они действительно получают широкий резонанс в СМИ и попадают на первые страницы газет. Но задумывается ли при этом кто-то об экологии или просто смотрит на чудака, плеснувшего суп, на известный каждому музейный экспонат, вопрос. Из-за остроты проблемы экологии и нужды в трансформации образа человека с существа уничтожающего на оберегающего от тренда не отстают и корпорации. Уже существуют эко-френдли, бизнес-проекты, ориентированные на разработку растительных аналогов или даже заменителей мяса. Например, американская компания Impossible Burger в 2016 году запустила свой первый продукт – веганскую котлету для бургера как альтернативу говяжьей. К лету 2019 года вместе с сетью заведений быстрого питания Burger King они выпустили веганские бургеры в США. Сейчас компания производит еще и колбасы – а также аналоги курицы полностью из растительной основы. В нашей стране подобные продукты уже предлагает целый ряд компаний. Можно купить бургеры, цыпленка, кебаб. Еще одна научная инновация – мясо из пробирки или культивируемое мясо. Такое выращивают в лабораторных условиях как культуру клеток – которая никогда не была частью какого-либо полноценного животного, не была живой, не щипала травку, не имела опыта смерти. Первые коммерческие разработки направлены в сторону мясного фарша. Производство чего-то похожего на мышцы, а значит и стейки, пока рассматривается лишь потенциально. Важно, что искусственное мясо — это не вегетарианская имитация из растительного или грибного сырья, а вполне реальные мышечные ткани, но полученные новым, непривычным способом. От охоты с копьем на мамонта до выращивания отбивной на ужин – просто удивительный путь человека. Как и все его гастрономическое путешествие сквозь десятилетия, века – Тысячи и миллионы лет. А сколько всего нам еще предстоит? При условии, что мы сможем сохранить биосферу нашей прекрасной Земли. Вот мы и поговорили о еде. Маниям из первых двух глав, мания вкусного, ведущая к набору веса, и мания худобы, приводящая к чрезмерному истощению, мы, конечно, не симпатизируем. А вот мания здоровья – это уже лучше. Тут главное не вестись на модные диеты и разумно заботиться о своем организме через питание. Четвертая мания – про экологию и место человечества на планете. В течение 20 века хомо Sapiens постепенно осознавал себя частью природы и из ее покорителя превращался в компонент биосферы, к сожалению, компонент эгоистичный и вредоносный. В XXI веке это осознание приняло развернутые, а порой разнузданные формы, когда уже можно говорить о мании. Под занавес темы Предлагаю вам ряд неоднозначных вопросов, над которыми вы можете порассуждать на досуге. Почему только порассуждать? Увы, ни у меня, ни у кого-либо еще нет четких на них ответов. Это пища для размышлений. Куда же мы все-таки идем? Развитые страны решают свои экологические проблемы, За счет остального народа населения? Или нам это только кажется? Нам только кажется, что самые ярые экоактивисты спонсируются нефтяными компаниями. Не переходят ли биоэтические устремления разумные границы? Запреты проводить многие эксперименты на животных, на стволовых клетках, работать на генетическом уровне с плазмидами и CRISPR-Cas-технологиями, редактирование и починка генов очевидно тормозят развитие фундаментальных исследований и прикладной науки, или перечисленные биоэтические красные линии оправданы. Эмпатия и сострадание Где определить их разумные границы? С этой проблемой каждый день сталкиваются психологи, медики, священники. Сострадать важно и необходимо. Это заложено в нашем мозге как важнейший алгоритм, реализуемый через зеркальные нейроны. Но можно и выгореть через избыточную эмпатию. Давайте еще раз посмотрим, на вегетарианство. Это про здоровье? Про отказ от убийства животных? Про заботу о мировой экологии? Каждый волен отвечать на эти вопросы лично для себя. Но пока мы думаем, население планеты растет. Да, медленнее, чем раньше. Но к 2050 году уже достигнет 10 миллиардов. По имеющимся прогнозам, нас не должно стать больше 10,5 миллиардов. Это предел количества людей, которых можно прокормить при традиционных вариантах ведения сельского хозяйства. Экономические факторы тоже вызывают серьезные дискуссии. Продавать зеленую энергетику, вторичную переработку ресурсов, веганство – Даже охрану природы и защиту синих китов весьма выгодно, но полезно ли в реальности? Сбор крышечек — он ради крышечек или все же ради воспитания? И тоже о сборе макулатуры, использованной одежды. Ловишь себя на навязчивом действии, как правильный житель планеты, выключаешь воду во время чистки зубов это хорошая и экологически верная привычка. Совсем недавно, отходя от льющегося из трубы родника с вкуснейшей водой, я поймал свой мозг на мысли, забыл повернуть кран. Так может, дауншифтеры, добывающие себе обед в мусорных баках, собирающие у задних дверей магазинов просроченную еду, познали смысл жизни? Наконец, политика, как средство давления более экологически и этически продвинутых, на менее продвинутых, в том числе через санкции, пошлины, продажу квот на выброс СО2 и так далее. Это ради человека и жизни на земле? Или мы вновь видим стремление некоторых групп людей к власти, доступу к ресурсам, Продлению личной неповторимой жизни в конце концов? Желаю вам ответить на эти вопросы, хотя бы для себя. Но ну, мы двигаемся дальше к маниям любопытства, научного познания и новизны в искусстве.